как наряду с другими оскорбительными кличками бранно называла ее Тягунова. Соперницы были на ножах и остерегались попадаться на глаза друг другу. А никогда не показывалась в теплушке. Было загадкою, где ухитрялась она видеться с предметом своего обожания.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 как в зеркале. Глава 12. Кооператорко стоит, сидел наверху в гостях у Живаго и со свистом обсасывал зайчью лопатку, которой его угощали.